Глава 19 храм был ярко освещен огромные подвешенные к потолку люстры изничтожили каждый кусочек тьмы даже по углам ничего не осталось в закоулках поставили напольные подсвечники с меня ростом в помещении было душно от тяжелого запаха ароматических масел который смешивался с горьким дымом курившихся трав проникал в легкие вызывая кашель В центральном нефе были расставлены стулья, и у меня возникло ощущение, что в храме ждут гостей. Но пока лишь мои шаги нарушали стоявшую здесь тишину. Как и в прошлый раз, меня ждали. Доброй ночи, господин магистр. Лысина блеснула, склонившись. Идеально белый плащ взметнулся, вызвав трепетный восторг у светильников. Это будет долгая ночь и, надеюсь, добрая. Магистр выглядел усталым. Я бы сказала, измученным. Но в старческих глазах горел нешуточный огонь. А еще там читалась решимость. Что-то вроде «последний бой, он трудный самый». Я моргнула, прогоняя ненужные ассоциации, и мысленно постучала по дереву. Никаких битв. «И что будете делать?» Спросила с замиранием сердца. Было чувство, что я стою на пороге чего-то великого и одновременно ужасного. — Сколько жертв было принесено для открытия портала? — в свою очередь спросил Белый. — Сто, — не стало искровать я. — Так я и думал. — горько усмехнулся Вензель. — Значит, это будет чистая сотня. Он достал с полки толстенный пук свечей, принявшись зажигать, и ставить одно за другой в песок. — О чем вы? — спросила, вставая рядом. Мне выдали часть свечей, позволив помочь. — Потерпи немного, скоро узнаешь. Поставив последнюю, сотую свечу, часовня наполнилась пляшущими огоньками, магистр направился к выходу. Я поспешила за ним. Вышла и обомлела. Храм был полон народу. От обилия парадных камзолов, увешанных наградами, бальных платьев, белых плащей, разбежались глаза. И тут я приличным конечно, но все же халате. «И кто помешал переодеться?» — подумала с досадой. Привыкла, понимаешь, что заговорщики встречаются тайно, без свидетелей. Вдобавок, в местные платья, без помощи служанок, надо еще постараться влезть. Я скромно затесалась в задние ряды, дабы не отсвечивать в высшем обществе своим непотребным видом. «Кто бы сомневался!» — хмыкнули над надухом, и мне на плечи лег сюртук. «Ваше высочество!» — опознала я аромат мужских духов. «Я-то надеялся, она чем-то стоящим занимается!» «К князю бегает, к любовнику, наконец!» Обиженным шепотом выговаривал мне за спиной принц. «Тайную службу на уши поставил. Спать от любопытства не мог, а она с магистром интриги плетет. Совесть есть?» «Нет», — так же шепотом отозвалась я, вглядываясь в гостей. Средний возраст тот был далеко за. Вдобавок присутствующие отлично знали друг друга. Я узнала его величество, он как раз обнимался с магистром до пару придворных из синих. «Это кто?» – спросила у принца, кивнув на высокого, напоминающего медведя-старика с длинными белыми волосами, одетого в вязанный жилет красного оттенка. «Альгрус Рудокок», – ответил напряженным голосом принц. «Глава красных, с ним десяток ближайших соратников. Не понимаю, зачем они здесь, с женами в храме, еще и ночью. Только зеленых не хватает для полного сбора». И тут народ зашевелился, расступился И в образовавшемся коридоре показалась пара десятков мужчин и женщин в ярко-зеленых, аж глаз дернулся, на рядах. Их предводитель мне напомнил лепрекона. Низкий, несуразный, с каким-то игрушечным лицом, черты которого терялись в складчатых щеках, но более всего внимание привлекла шикарная шляпа с пышным пером, чей кончик практически подметал пол. Я нервно сглотнула, вспомнив лагерь, палатку, труп и мои прыжки с лягушками. ибо по проходу нестроенными рядами двигались зеленые, а у меня с ними сложные отношения. «Мой друг!» — его величество искренне обрадовался. «Напророчил!» — помрачнил долмар «Мой брат!» — широко улыбнулся липрекон расставляя руки для объятий. «Прасиус великий, повелитель звезд и так далее, и тому подобное», представил его принц, добавив. «Я не шучу, там на три строки титул». А где наш мальчик капризно осведомился великий на обнимавшись синим и красным магистр удостоился лишь похлопывание по плечу где наша надежда где свет очей началось тяжело вздохнули у меня за спиной иди иди и помни принц это тоже работа я вытащила его высочество за рукав поставив перед собой еще и подпихнула чтобы шустрее ногами двигал а после насладилась зрелищем Дедушка тискает любимого внучка. Рядом восторженно ахали дамы, а мне казалось, я слышу скрежет зубов долмара. «Друзья!» — голос магистра легко наполнил собой храм, гася шум. «Мы собрались здесь, в печальный для города час. Но это час нашей надежды обрести наконец мир. Благодаря Татьяне мы смогли узнать нашего врага». Я попыталась слиться со стеной, но куда там? Головы присутствующих как по команде, повернулись в мою сторону. Пришлось улыбнуться, мол, да, это именно я, которая в халате. «Не скрою, наш враг силен и опасен, и победить его своими силами мы не сможем». Рокот недоумения прокатился по храму. «Но мы сможем призвать помощь и выгнать эту тварь из города, закрыв ему путь сюда раз и навсегда». Народ одобрительно загудел. «Надавать по заднице!» слышалось вокруг свернуть шею наш враг бесплотен кровожаден и вседущ он не остановится пока наши улицы не утонут в крови а небеса не почернеют от боли чтобы спасти наших детей я собрал вас други мои на последний бой вы готовы да от дружного вопля заметалось пламя в светильниках я заметила как побледнел долмар тогда приступим Деловито закончил магистр. «На небеса мы вступим на рассвете! С первыми лучами солнца! А пока завершим наши дела здесь! Ваше Величество!» Он кивнул королю. Тот шагнул вперед. Ему в руки вложили свиток. Дальше я слушала, слыша через слово. Так сильно сердце билось в груди. «Я, король, правитель синих, данный мне властью, назначаю моего сына Далмара». «Наследного принца правителем города!» «Они что, собираются умереть в бою?» Мысли лихорадочно метались в голове, не давая сосредоточиться. Я видела, как смертельно бледный долмар принимает свиток из рук отца, как он едва сдерживает рвущиеся наружу эмоции. «Я — Альгрус Рудокоп!» Зычный бас отразился эхом от стен. «Передаю свою власть в Красном секторе!» «Его Величеству Далмару Первому с сохранением полномочий Совета Мастеров». И второй свиток лег в руки его высочеству. «Я Прасиус Великий, Повелитель Звезд? а кому это интересно? Короче, мой мальчик, власть я тебе передам!» Лепрекон помахал своим свитком «Но тебе это мало поможет. Мои головорезы не захотят синего над собой. Как пить дать?» Восстание поднимут. Так что ты им праздник устрой по поводу коронации. А как напьются? Я там списочек вложил. Этих придется убрать. Понял? долмар аж пошатнулся, когда ему в руки лег свиток зеленых, словно тот весил килограммов двадцать не меньше. Мои, парни, восстание поднимать не станут. Магистр не мог сдержать презрение в голосе. Нового магистра назначишь сам. Ты уж догадался кого. А что, молод? Так это быстро пройдет. Зато преданный тебе человек. Да и мне он по душе. Ордену нужна свежая кровь. Помни, мы уходим, освобождая место вам, молодым». И четвертый свиток лег в руки его высочества. «Отец!» Все-таки не сдержался принц. «Прости, я оставляю тебе нелегкий груз», — обнял его король. «Но я верю в тебя, мой мальчик. У тебя получится удержать город и сделать его лучшим в этом мире». «Мы все верим!» Тот же полез обниматься зеленый, послезвучно высморкавшись в зеленый платок. Магистр закатил глаза. По спине что-то скользнуло, а плечо потяжелело. «Веревка!» — обрадовалась я. «Не ори так!» — зажипела страж. «Им не до этого!» — отмахнулась я. Магистр объяснял детали ритуала, распределял роли. «Ты обратно со мной? Когда?» «Тут такое дело!» — замялась веревка. «Помочь придется. Народу вон сколько. Магистр сам портал не продержит столько времени. ты да и точка назначения...» «А куда вы его открываете?» С подозрением уточнила я. «Это называется вневременье». Любезно пояснила веревка. «Тонкий мир. Проход разрешен лишь душем». «Душем?» — эхом отозвалась я. То есть они сражаться будут, но принеся себя в жертву и этим, вероятно, обретя нужную силу, чтобы выгнать демона из города. Озноб прошел по спине. Мне стало дико страшно. Я словно по-новому увидела собравшихся здесь людей. 30 лет назад их вышвырнули в этот мир, они потеряли здесь близких, друзей и сейчас собирались умереть, чтобы их дети жили спокойно и счастливо. комок в горле мешал нормально глотать, а слезы, Уже подступали к голосам. «Но ты вернешься?» спросила, едва сдерживая дрожь в голосе. «Ты зови меня!» вздохнула веревка. «У тебя получится!» «Знаешь, никогда не собиралась это говорить, но ты лучшая хозяйка, которая у меня была. Хоть и дурная, не без этого. Так что зови!» Всхлипнув, я вытерла бегущие по щекам слезы. Магистр был прав. Эта ночь вряд ли будет доброй. Я испуганно поискала в рядах синих княгиню, не нашла и перевела дух. Если бы она решила уйти вслед за мужем, у нас непростые отношения, но я уже теряла близких, не хочу терять снова. «Как он мог бросить меня? Уйти! Сначала мама, теперь он!» Плечи Далмара тряслись от рыданий, я обнимала его, укачивая, словно ребенка. За нашими спинами возвышался купол храма, мы в одиночестве сидели на крыше. В мои карманы были запихнуты свитки с завещаниями, а его высочество смог, наконец, дать выход эмоциям. Небо над городом наливалось золотом. Это был мой первый золотой восход, с алыми росчерками с раскатами грома, с белыми ослепительными вспышками. Я не видела портал. Магистр уводил свою чистую сотню, собранную из жителей города, прямо на небо по невидимой лестнице. Они уходили один за другим, Оставляя оружие у подножия, вооружаюсь лишь молитвой. Поднимались над городом, чтобы в какой-то момент пропасть из виду, и небо полыхало там белым, принимая очередную жертву. Разбуженные громом люди выходили на улицы, задирали головы, всматриваясь в непривычное глазу зрелище. Не знаю, когда я поняла, что все. Просто воздух внезапно посвежел, гром стих, а кровь пропала с неба и стало легче дышать. Только грудь продолжала сдавливать боль. И веревка. И плющ. Я коснулась запястья, где кожу обвивали два сплетенных между собой кусочка. Часть стражей. Все, что мне от них осталось. «Далмар, у тебя есть нож?» Спросила я. Принц вытер лицо рукавом рубашки, залез в карман сюртука, который был надет на меня, достал сначала платок, потом небольшой для разрезания бумаг нож. «Пойдет». Спасибо. И я, полоснув по ладони, приложила ее к браслету и зашептала, пачкая кровью одежду. «Вернитесь, прошу! Просто вернитесь!» «Как нам понять, что вы справились?» дернула я за рукав служителя храма. На нас недовольно обернулись, вопрос прозвучал кощунственно, но не задать его я не могла. Они уйдут, а нам жить. «Когда не можешь понять, верь!» улыбнулся он мне и ушел туда, где начиналась невидимая лестница в небо. «Верь!» – я покачала головой, глядя на играющий красками восход. «Верь!» – вдохнула полной грудью свежий до да мурашек воздух. «Верь!» – улыбнулась его высочеству, который старательно высморкался в платок. «А мы и будем верить. Будем жить, любить, рожать детей и ждать». Лично я собиралась ждать своих стражей, но и помогать городу становиться нормальным. «Свадьбу, понятное дело, отложили. Не до нее». В городе царила суматоха с передачей власти. Был объявлен траур, сотня старшего поколения, ушедшая из жизни. Это не шутка, так что горожане ходили малость ошалевшие от перемен. Злой и неудовлетворенный князь носился по улицам в поисках отступников. Те старательно забивались в щели, не понимая, как им быть. С одной стороны, власть в городе все еще принадлежала оккупантам. С другой, они сами заклеймили себя связью с демоном. Так что отступников теперь на каждом углу поминали как демоново отродье. С Дарьей мы помирились, с его матушкой тоже. Мне принесли глубочайшие извинения за проявленное недоверие. Отчитали за самодеятельность и взяли слово, что в следующий раз никакого риска в одиночку. Княгиня презентовала набор фамильных украшений. Князь презентовал себя. В том смысле, что порывался остаться ночевать в гостиной, но я воспротивилась. Меня колотило от одной только мысли о пустой постели. Не каждый день провожаешь правителей на смерть. Внутри все смерзалось от тоски и хотелось человеческого тепла. Просто, чтобы рядом был кто-то живой. Думаю, Дарья чувствовала то же самое. Так что нашу первую ночь мы лежали в обнимку, грея друг друга и разговаривая. А зеленые правда восстанут? Пусть попробуют. А кто будет главой белых? Твой неудавшийся жених. Он совсем мальчишка, зато из королевской семьи. В ордене его любят, а что неопытный, помогут. «Дарья, я тоже хочу чем-нибудь заняться, а не дома сидеть». «Ты думаешь, я надеялся на твое домоседство? Дел много, выбирай». Я обещала подумать. Логично было бы пойти в медицину, но меня пугал объем новой информации, хотя куда без нее, придется учить. В итоге я решила не спешить, а оккупировать библиотеку в попытке найти себя в этом мире. На вторую ночь Дарья заявился уже поздним вечером, когда я собиралась ложиться спать. Нервничавший и смущающийся, как мальчишка, князь вручил мне букет нежно-розовых цветов, неуклюже надел кольцо на палец, явно из семейной коллекции, вдобавок артефакт, и заявил, что ничего не может с собой поделать. Всем не до нас, а ему без меня хоть вешайся. Отступники и те закончились. Зеленые топчутся, не в силах решить, бунтовать или пить. Преступники затаились, выжидая, чем закончится смена власти. Так что князь пришел сдаваться, понимая, что три месяца трауры без меня не выдержат. Капитуляцию я приняла и ни разу за ночь об этом не пожалела. Никогда не думала, что мужчина может настолько подходить мне. Утром встала с мыслью, что мы с Дарьей словно годы вместе. Удивительно. так быстро принять мужчину всем сердцем за спиной точно крылья выросли в душе поселилось теплое чувство а на губах улыбка хихикая избиваясь настроя благородной дамы я выпроводила жениха ранним утром без завтрака дабы не портить репутацию матушке княгине мне то что без роду без племени меня вообще стороной местные дамочки обходят я пару раз взметнула брови и спросила прямо и что вас это не устраивает Леди, которые помоложе и глупее, от такого тушевались, бледнели и начинали хватать ртом воздух, а монстры местного болота опасались ссориться со мной из-за Дарья и Далмара. Но княгине они выскажут, так что я больше боялась за нее, чем за себя, когда нарушала приличие. «Ваше сиятельство!» — настойчиво позвали меня. вот же потеряла концентрацию, ушла в себя и пропустила вопрос. Светский трёп вызывал у меня сильное желание заткнуть уши, сползти под стол и незаметно ползком покинуть собрание леди. «Да», — я вежливо улыбнулась миловидной барышне. С некоторых пор количество миловидных барышень во дворце резко увеличилось. Я бы сказала, оно множилось каждый день. Из-за серо-чёрных траур всё-таки платьев, которыми кишели коридоры, дворец напоминал похоронный зал. долмар пытался стребовать с меня карту подземных ходов дворца. Был послан к тайной службе. Служба попыток короля избежать встречи с судьбой не поддержала. Жениться бы вам поскорее, ваше величество. Так что король был вынужден скрываться от девиц в кабинете, покидая его лишь глубокой ночью. «Скажите, вы же близки с его величеством долмаром Она умильно похлопала длиннющими ресницами. «Еще одна. Жертва сплетен». Местные кумушки так и не смогли решить сложную загадку нашего треугольника. Сплю я с Дарья, за него же и замуж собираюсь. Но как вписать в решение знаки внимания его величества? Лично ведь из тюрьмы достал, пригрел, во дворце жить оставил. В глазах леди я была помойным котенком, ой, простите, кошкой, которую принесли жить домой. Но долмара надо спасать. Этот женский батальон блокирует работу дворца. Я теперь даже на кухню за молоком ходить не могу. В прошлый раз меня туда аж три барышни сопровождали, рассчитывая узнать тайный ход в покое короля. Я все губы себе искусала по дороге, стараясь не заржать. «Мне кажется, нам надо брать дело с женитьбой его величества в свои руки», произнесла я громко, глядя в упор на княгиню Айшарскую. «Ее сиятельство тут главное по серпентарию. И меня не любит. Я в ее глазах выскочка и ведьма, околдовавшая Дарья». Княгиня поперхнулась чаем. Ну да, прямота она такая, обескураживающая. «И что вы предлагаете?» Обрав шелковый платочек от арта, проворковала Айшарская. «Предлагаю подумать о государственном интересе, а не о своем личном». Чаепитие за столом погрузилась в тишину. Дамы ловили каждое мое слово. «Пристроить дочку на трон – дело, конечно, прибыльное. Но прибыльное лишь для семьи невесты. А что получит город? Мы обескровлены войнами с отступниками». Нам, как воздух, нужны деньги и союзники. Королева должна принести во дворец. По-настоящему ценное приданное. Я за династический брак. Вы предлагаете продать короля? охнул кто-то. Черт, что же так грубо-то? И почему сразу продать? Какие-то странные здесь представления о договорном браке. Я предлагаю дать ему выбрать самому. Уверена, у наших соседей имеются невесты на выданье. Есть и симпатичные, и с хорошим характером. Мы долго были проклятым городом, городом чужих, городом крови и войны. Надо налаживать связи и строить отношения с соседними странами». «И кто же будет их строить? Не вы ли?» Княгиня надо мной откровенно потешалась. Приблудная кошка полезла в политику, но я видела, другие задумались над моими словами. «Ну да, конкуренция за трон, как и борьба за сердце короля, только начинаются. Однако усиление одной семьи не понравится остальным». Начнется грызня. Так что чужестранка, родня которой далеко, устроит людей больше, чем королева из местных на троне. Могу и я, — вернула улыбку княгиня Вот так я вписалась в торгово-посольское дело. Невеста-чужестранка — твоя идея? талмар выглядел усталым, с темными кругами под покрасневшими глазами и с бледным лицом. Свалившиеся на него заботы взяли вверх над юношеским задором. И все же это был тот самый долмар, которого я знала, только повзрослевший. Я помнила, каким одиноким он мне показался на своей коронации и не сдержала горестного вздоха. Одиночество всегда преследует тех, кто на вершине. Я закрываю глаза на то, что Дарья теперь ночует во дворце. Вкратчиво начал его величество, усаживаясь за стол напротив меня. Но ты-то должна быть на моей стороне. Великое одолжение. Кто-то смог побороть зависть, ибо вынужден сейчас ночевать один. Вот и дождется, что его подданные свяжут, опоят и женят. Исключительно из заботы о продолжении королевского рода. «Я дала тебе время», — ответила, откладывая в сторону сборник законов города. «Ты можешь напрячь свою память и найти ту, с кем тебе было хорошо, или...» «Ты не понимаешь», — ожесточенно мотнул головой Далмар. «Было хорошо в постели и хорошо править разные вещи». «Мне нужна соратница, а не просто жена». «Ого! Его величество умнеет прямо на глазах. Жаль, что поздно». «Раньше думать надо было», – пожалая плечами. «У тебя было время найти соратницу. Не верю, что все леди пустышки. У вас есть достойные женщины во дворце. Я вообще ими восхищаюсь. Биться с мужьями плечо к плечу. И это правда». Даже Айшарская в свое время, говорят, отрядом командовала, удерживая целый квартал, пока помощь не подошла. Потом ополчение сформировала. А вот нынешнее поколение девиц мельче духом, но не совсем безнадежно. «Я нашел тебя», — осклабился его величество, и я погрозила ему пальцем. «А что касается достойных? Они есть, но как выбрать-то?» «О да, тут я его понимала». «Хорошо». Далмар откинулся на спинку стула, прикрыл глаза. «Династический брак – неплохая идея. По крайней мере, у меня будет предлог разогнать девиц. Они уже поперек горла и начать нормально работать. После трауры у тебя свадьба. Хочу напиться, так что не спорь. А после свадебное путешествие. одну и невесту мне найдешь. Чтобы не хуже себя, поняла? А не пойти ли тебе самому себе невесту искать? Предложила, ощущая прилив антигосударственных чувств. «А кто править будет?» Далмар с поганной улыбочкой развел руками. «Учти, я доверяю тебе самое ценное, мое сердце. Так что постарайся». «Все, я готова кого-нибудь убить». «Хорошо, но ты строишь порт». «Нормальный. Не вот эти четыре куцах пристани, каждая своего цвета». Тридцать лет назад в порту знатно разгулялись маги. Так что отстраивали его заново каждый сектор для себя. «Тать, я бы с удовольствием!» На меня глянули самым честным взглядом. «Но денег нет. Совсем». «Денег нет, но вы держитесь». Я стиснула зубы. «Значит, ищем деньги. Иначе какая торговля без нормального порта?» Я стояла во дворе своего бывшего дома. Каким же убогим он теперь казался. И рассматривала подарок подземников. «Да, я, наконец, до него добралась». У Дарьи, как по великому секрету мне сообщили сначала княгиня, потом его величество, последним служба отметился, намечался день рождения. И так как здесь тоже принято дарить подарки, у меня появился повод потратить собственные сбережения. Скрыть кубышку с курон, которая под камнем. Я достала заплечный мешок. Камень шустро в сторону отвалил, стоило коснуться его ладонью. Отряхнула от земли. Растянула тесенки и заглянула в темное нутро. В стороне почтительно недоумевала охрана, но с вопросами «А что эта княжеская невеста такое из земли достала?» не лезла. «Воспитанные. Зато вечером Дарья пристанет, которому охранники доложат, а утром, утомившийся за ночь от любопытства, король прискачет. Ему тоже отчитаются обо мне. идилия Первым, естественно, проверила кошель и теперь стояла, пребывая в полнейшем недоумении. «Откуда?» «А главное, как?» На ладони сверкала... переливаясь и выстреливая лучиками до да боли знакомое ожерелье. То самое, запавшее в сердце, из сокровищницы отступников которую мы со стражами знатно так завалили. Вряд ли на свете есть два одинаковых ожерелья, оно явно ручной работы. Что это значит? Что у меня появилось украшение мечта на свадьбу. К нему еще и браслет в пару положили. Красота. Но вопросов много. И я знала, кому их задать. Тряхнула кошелем, в нем приятной сердцу стукнули камушки. Понятия не имею, сколько они стоят, но чувствую себя однозначно богаче. На самом мешке были сложены роскошная утварь, тонкое кружево, какие-то приправы, подозреваю, весьма ценные, и украшения попроще. Ну и какая благородная дама без оружия. Я вытащила кинжал из ножен, клинок хищно блеснул на солнце. Хм, отличная сталь. Будет подарок Дарье на день рождения. Во дворце на меня косились, оглядывались, сворачивая шеи. Еще бы. Заплечный мешок из простой холстины плохо сочетался с платьем леди. Знали бы они, что там у меня. Это хорошо еще, что Далмар свою угрозу выполнил. Вычистил дворец от девиц брачного возраста. А то меня заклевали бы вопросами. «Ваше Величество, можно?» «Что там у тебя, горе мою Заходи, мы уже закончили. Вот зачем так многозначительно?» Ещё и глаза при этом закатывать. У меня и так репутация далека от идеальной. Теперь министры решат, что я притягиваю несчастье. Мне кое-что на хранение бы оставить, а то под кроватью неудобно. Заинтригованные министры очень не хотели нас покидать, но взгляд короля подталкивал их в спины. Талмар дождался, когда за последним закроется дверь, и насмешливо вскинул бровь. «Булавки лишние появились? или Или...» Я с милой улыбкой брякнула мешок на стол. «Так-так». Его величество был фатально любопытен. На этом мне и предстояло сыграть, уговорив его жениться на иностранной принцессе. Осталось только найти подходящую особу. «Что тут у нас? Ух ты! Айжурские кружева! Белейская посуда! О, воронская сталь! Откуда у тебя такое чудо? Руки прочь! Это подарок Дарья! Злая ты! Насупился король. «Я, может, всю жизнь о таком мечтал?» Врет и не краснеет. «Слушай, Тать, признавайся, кого ограбила? Я даже наказывать не стану. Просто интересно, у кого такие сокровища дома хранятся?» Я прищурилась с гордо обиженным видом. «Я? Украсть?» «Сам догадайся?» Фыркнула. Мне достался тяжелый вздох и укоризненный взгляд. «Ладно», — Далмар подхватил мешок. «Пошли, до сокровищницы прогуляемся». Посмотришь, от какого богатого жениха ты отказалась. Вот же, срочно женить, чтобы дурь из головы выбить. Судя по округлившимся глазам охраны, девиц в сокровищницу король еще не водил. Кажется, сегодня дворцовые прислуги будет о чем посплетничать. Ты проходи, не стесняйся. Дверь, как и положено, была монументальной. Только динамитом брать. И замок такой пудовый. Иллюзия это все. Король кряхтя поворачивал ключ. Охрана — традиция. Проход зачарован на мою кровь. Сунется кто чужой, по стенам размажет. Не то чтобы я тебя подозревал, тать просто на всякий случай. Угу. Меня теперь вообще в каждом безобразии обвинять будут. Впрочем, я ухмыльнулась. Знаю тут одного, кому на охрану плевать. Он через стены ходит. Как говорится, нужные связи любые двери откроют. Но Далмара нервировать не будем. Он и так вон споткнулся, мою улыбку поймав. «Встать!» – протянул его величество предостерегающе. «Это не игрушки!» Я вскинула брови, покивалась с серьезным видом и зашла в сокровищницу. «Ну, что сказать? Серо, мрачно и невзрачно. Сундуки по стенам, что-то на полках пылится завернутое. И холодно так. Вот тут твои сокровища пристроим». Король откинул крышку одного из сундуков, закашлялся от взвившегося в воздух облака пыли. Сунул мешок, опустил крышку и захлопнул ладонью сверху. Мол, в казне прибыла Поймал мой взгляд, откашлялся и заверил. «Не переживай. Сокровищница – самое надежное место во дворце. А Дарья, я не скажу, что ты теперь у нас богатая невеста». «Надежно и конфиденциально. Прекрасно. Вот только...» Я прошлась по подвалу, заглянула в пару сундуков, оценила наполненность. «Все так плохо?» Его Величество удрученно развел руками. Ну да, война не способствует пополнению казны. Вечером я озвучила Дарье свои планы на ближайшее будущее. Значит, к подземникам собралась, задумался князь. Понимаю, тыгдлар навестить хочешь, я с тобой. Ни разу в их городе не был. Любопытно. Со мной так со мной. Веселее в дороге будет. Договорились, что день готовимся. Надо купить ткань на наряды детям и тыгдлар. Ну и подарки, куда без них. Выходить будем через день, с утра пораньше, чтобы к вечеру добраться до места.